Глава 50. Не хочу простужаться. Я некоторое время раздумывал над собственной речью. Кажется, для экспромта получилось неплохо. Не успел я залезть обратно на постаменты устроиться поудобнее, как одна из стен отъехала в сторону. На пороге стоял Ф.Ф. одетый в такой же светлый длинный хитон, что и я, только без капюшона. Его серые глаза в п о л у т ь м е как-то странно фосфоресцировали. Брат Иосиф, следуйте за мной. Босиком? Принесите сначала обувь. У вас каменные полы. Не хочу простужаться. Если вы откажетесь идти, брат Иосиф, мы доставим вас силой. Голос у него был бесцветный, как всегда, но в глазах светилась напыщенная значительность. Брат Федор. Я, пожалуй, добавлю к двум условиям третье. Я потребую примерно наказать вас за оскорбление чувств верующих. Это ведь тяжкое преступление у нас в братстве. Непочтительное обращение с посвященным в первую степень. Кто посвятил вас в первую степень? Я вас посвятил лишь во вторую. Я сам себя посвятил. Как это будет на средневековой л а т ы н и Вероятно, а у т о и н и ц и а ц и я Ф.Ф. презрительно фыркнул. Знаете, почему у Шагала часы с крыльями? Потому что время летит. Мне об этом рассказала в юности одна совершенно волшебная девушка. Поторопитесь, если вас не затруднит. Речь идет о судьбоносных решениях. Теперь Ф.Ф. фыркнул недоверчиво, после чего исчез. И начался отсчет времени, которое я не мог измерить. Время вообще ведет себя как хочет. Например, когда ты носишься по городу, разрываешься на части, с т а р а я с ь все успеть. Время расширяется или сжимается? Тебе кажется, что прошел уже целый год такой жизни или всего несколько дней? А если ты вырвался на уикенд в какую-то новую страну и носишься там как угорелый по правильным местам, то к концу второго дня совершенно невозможно вообразить, что всего сорок восемь часов назад ты был дома и собирал чемодан. Ф.Ф. вернулся, бросил мне кожаные сандалии, и я отправился вслед за ним по темным узким низким шахтерским коридорам. Довольно долго мы шли молча. Гулкие звуки наших шагов и дыхания отражались коротким хомом от стен. Вдруг сверху я услышал знакомый с детства тихий далекий стук проезжающего поезда. Тутук, тутук, тутук, тутук. Московское метро. Высоко над нами. Родное. Абсолютно родное и загадочное. Царство подземного волшебства. Дворцы света, соединенные тоннелями т е м н о т ы скремлевскими легендами, секретными станциями и безвестными перегонами. Наконец Ф.Ф. сделал шаг в сторону и молча кивнул. Мы стояли перед самой обычной железной дверью, каких видели по пути ни один десяток. Ф.Ф. поднял руку, приложил палец к ничем не примечательному участку бетонной стены и дверь открылась. Я переступил через порог и ахнул. Я оказался в самой верхней части освещенного факелами амфитеатра. Факелов было не меньше двух сотен. Они были вставлены в бронзовые жерандоли, которыми были буквально усыпаны стены. Внутри неспадающего полукруга скамей громоздилось что-то среднее между алтарем и университетской кафедрой. В передних рядах сидели Антон с Матвеем, одетые, как и я, в местную безумную одежду. Они оглянулись на звук. Я помахал рукой и пошел к ним, поеживаясь от мрачной торжественности обстановки. Ну как вы? Мотя покачал головой. Ни следа торжественности на его лице я не заметил. Чакры смялись, но вроде уже оттопыриваются. Я вздохнул с облегчением. Матвей в порядке, хитон ему даже к лицу. Гоблин ты все-таки, Мотя. Гоблин. А скажи, Иосиф, красиво тут у них? Иллюминация? Эх, кофейку бы сейчас. А с п р е с и или по восточному. По восточному ясное дело. Сейчас попробуем. Я поднялся, расправил плечи и произнес сильным грудным голосом: "Братья, не откажите в любезности. Три чашечки кофе, пожалуйста, по восточному. Думаешь, товарищу майору твоя шутка понравится? Антон звучал злее, чем обычно, и тоже был в полном порядке. Сзади нас открылась дверь, через которую я вошел. На пороге стоял ф ф Без кофе, к сожалению. Сейчас вы будете говорить с Джессер Джессеру. Отвечая на вопрос, надо вставать и к л а н я т ь с я Самим задавать вопросы запрещено. От ваших ответов зависит ваша судьба в параллельном мире. Как в параллельном? А на счастливую старость в этой жизни нам значит рассчитывать не приходится? Брат Федор, вы немного на себя берете. ФФ ничего не ответил и исчез. Мне не понравилась такая быстрая реакция х а т о в Как они смогли практически моментально сориентироваться? Почему же Джессер Джерджи Серу с такой готовностью пошел на переговоры? Однако на Матве слова Ф.Ф. произвели самое положительное впечатление. Было бы неплохо, мечтательно произнес он, чтобы Джерджи Серу оказался молодой красивой девушкой. Я бы ее очаровал, а Иосиф бы мне помог. В т а к о й о д е ж д е ты мало кого можешь очаровать, меланхолично заметил Антон. А чем тебе не нравится наша одежда? Классный хипстерский прикид, такое очень длинное худи. Мне капюшоны не нравятся. Мне кажется, что они здесь специально для того, чтобы в решающий момент их надели нам на голову. Сейчас мы все устроим. От предвкушения драки Мотя прямо светился. Если тебе не нравятся капюшоны, пожалуйста... Наша фирма уже десятки лет избавляет людей от надоевших им капюшонов. С этими словами Матвей начал с треском отдирать наши капюшоны от хитонов и быстро справился со всеми тремя. Но мы не успели понять, до какой степени наш наряд стал позитивнее, потому что включился динамик и женский голос немного усталый предложил нам встать и поклониться. Матвей, удивился я, а ты ведь как в воду смотрел? Ха ты не сексисты? Джессер, Джессер, у ж е н щ и н а Вставать-то будем? Мы с Матвеем поднялись. Матвей даже поклонился в сторону кафедры. Антон сидел не шевелясь. Я жду. Я как раз раздумывал о том, почему этот голос кажется мне таким знакомым, как вдруг Матвей произнес насмешливо е зло: "Дорогая, а что это ты там за стенкой спряталась? Выходи, поговорим. Здесь все свои." все свои. Антон посмотрел на Мотю так, как простые волшебники смотрели на шипящего, говорящего по змеиному Гарри Поттера. Я стал вспоминать, когда еще Антон так смотрел на Мотю, но тут открылась дверь перед кафедрой, и я вздрогнул. Белые мурашки пробежали у меня сверху вниз, от затылка по позвоночнику. На кафедру поднималась Дина. Она была одета как обычно: в синие джинсы и черный свитер. Только на шее у нее висела тяжелая золотая цепь с большим овальным медальоном. Так это все-таки ты, просто и сухо сказал Антон. У меня появилось ощущение, что Антон все знал об этом мире прямо с самого момента своего рождения. Сколы бели, и поэтому удивляться у него не получается. Та часть мозга, которая отвечает за удивление, у него просто исчезла от длительного неиспользования. но зато у Моти глаза опасно расширились. Он удивился. Он удивился не то слово как. Однако тяжелый опыт разборок с ментами и бандитами научил его никогда не показывать своего удивления перед врагами. Поэтому он просто яростно откинулся на спинку лавки и скрестил руки, причем скрестил их с такой силой, что пальцы з а х р у с т е л и Дорогая, нам кажется повезло с главным врагом. Мы хорошо знакомы, не придется долго объясняться. Но все-таки я немного расстроен. Как плохо о людях не думай, а удивляться все равно приходится. Вам повезло. Никто не причинит вам боль. Вы просто еще раз уснете. Иосифа, если он поведет себя разумно, это не касается. Я сказал нифига себе и запел бэн-бэн. Учитывая, что с нами разговаривал Джессер Джессеру, мое поведение, скорее всего, показалось окружающим неадекватным. Я был пять, а We rode ь n houses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he s h с t me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound». б а н г б э н г my baby, s h а t me down. Мир окончательно и бесповоротно сошел с ума. Жена Антона и моя родная сестра сообщила нам, что убьет нас не больно. Конец пятидесятой главы.